В начале сентября, спустя две недели после визита Евгении Хаютиной-Ежовой к Шолухову в Националь, Погорелова, как чекиста запаса, вызвали в Ростов-на-Дону. Погорелов позже рассказывал. Перед уходом из дома жена мне сказала, но «Ну, попрощаемся, по-видимому, тебя там арестуют. Я в душе был с ней согласен. Здание НКВД в Ростове-на-Дону располагалось на улице Энгельса. Думал, может быть, в последний раз иду по этой улице, так же, как ходят другие. Может быть, через час, а может, и раньше я буду уже сидеть в тюрьме. И за что? Ведь я из 34 лет своей жизни 20 честно боролся за советскую власть. Активно боролся с белогвардейцами. В чем я виноват? Почему меня в чем-то подозревают? Но я решил, буду бороться за правду до конца, чтобы мне это не стоило. Погорелова направили в приемную Гречухина. Когда я доложил секретарю, кто я такой... «Он мне сказал, да, начальник вас ждет». «Я уже звонил в Новочеркасск, исправлялся, выехали ли вы?» Гречухин был откровенно обрадован приезду Погорелова. «Встретил он меня любезно и приветливо». «Я познакомился с вашим личным делом, товарищ Погорелов, улыбаясь», — говорил Гречухин. «Я впечатлен». «Спрашивал ростовских товарищей, знающие вас чекисты тоже говорят, что вы очень опытный, очень храбрый чекист. Никогда не теряетесь, быстро принимаете нужные решения». Вы прирожденный боец, да и орден Красного Знамени чекистам зря не дается. Чтобы его получить, нужно не раз быть на волоске от смерти. А вы не только были в таком положении, но и сумели убежать из-под расстрела. Белобандитам вы много насолили. Если я не ошибаюсь, на вас было совершено около трех десятков покушений. Последнее в тридцать первом году в Новочеркасске». Погорелов. Я сидел, внимательно слушал его и думал. «Почему он так хорошо изучил мое личное чекистское дело?» «Все, что он мне говорил, это была правда. Почему сам начальник облотдела заинтересовался рядовым чекистом запаса?» «Вы почему-то сильно волнуетесь», — засмеялся Гречухин. «Вас вызвали в органы безопасности, ведь вы чекист. Когда вызывают чекиста, ему хотят дать очень важное задание». «Какое?» — спросил Погорелов. «Вот это по-чекистски», — сказал Гречухин. «Задание очень серьезное и ответственное, и, я бы сказал, необычное». Это задание поручено нам, товарищами Сталином и Ежовым. Поэтому нам его нужно выполнить точно и по-умному. Вы готовы выполнить задание Сталина и Ежова? Любое задание товарища Сталина и товарища Ежова я готов выполнить, чего бы мне это ни стоило, даже ценой своей жизни. На это Гречухин, как вспоминал Погорелов, ответил. Мы с товарищем Евдокимовым были уверены, что вы от задания не откажетесь. Гречухин совсем недавно командовал всеми чекистами Украины и был непрост. Он осознанно называл имя Евдокимова, который, казалось бы, не мог иметь к этому делу никакого отношения. Значит, Евдокимов лично, ссылаясь на Ежова, обсуждал весь план операции с Гречухиным. Гречухину было важно зафиксировать, что он не является инициатором происходящего. Не сводя с погорелого глаз, Гречухин продолжал. «Вы, конечно, знаете писателя Шолохова». Не удивляйтесь, что я вам сейчас скажу. Мы догадываемся, что вы к нему относитесь очень хорошо, но я должен вам сообщить, наша агентура окончательно установила, что Шолохов готовит восстание против советской власти донских, терских и кубанских казаков. Да, и нам теперь нужно раскрыть до конца его связи и с Закордоном, и внутри Советского Союза, пока установлено, что с ним вместе готовят это восстание его тесть Громославский, секретарь райкома Луговой, Логачев и Крысюков. Так Шолохова назначили героем его собственного романа «Поднятая целина». Был Шолохов, стал Половцев. А если точнее, Сенин. Евдокимов точно читал эту книгу и решил не мудрствовать лукаво. К окончанию первого тома Половцев оставался на свободе. Вторая книга у Шолохова еще была в работе. Мы эту книгу за Шолохова допишем, словно бы решил Евдокимов. Какие катастрофические взаимоотношения автора и героя мы видим здесь?» Ходил товарищ Шолохов на Сенена смотреть незадолго до его расстрела, чтобы срисовать с него Половцева. Описал этого персонажа безо всякой жалости. Становись теперь на его место, товарищ Шолохов, и доигрывай эту роль сам. Гричухин продолжал. Имеются люди, с которыми Шолохов и его подельники имеют связь на Кубани и на Тереке, но организация их законспирирована и работает так умно, что трудно всех выявить. Тут руководит умелая рука из-за границы. Погорелов облизывал сухие губы, Гречухин налил ему стакан воды и пододвинул к краю стола. «Меня вызвали в Москву с повышением тона, чтобы эти слова запомнились», — сказал Гречухин. «Мне дали задание послать к Шолухову своего человека, который бы сумел войти к нему в доверие. Вы понимаете, что в этой кампании нужно осторожно и умело говорить против советской власти, а не за советскую власть. Делать это нужно не сразу, а постепенно». Если вы сразу станете говорить против советской власти, то это только может погубить все дело. Но это мы еще дополнительно обсудим и наметим план действий. В заключение я еще раз хочу подчеркнуть, что если товарищ Сталин и товарищ Ежов дали нам такое задание, то значит в центре есть все документы, подтверждающие, что Шолохов готовит восстание. Вы, как чекист, должны выбросить из головы то, что считали его честным коммунистом. Если вы к Шолохову будете относиться так же, как вы относились к нему до нашей беседы, то лучше сразу скажите об этом. Если у вас будут хотя бы малейшие сомнения в том, что я вам рассказал о Шолохове, то вы это ответственнейшее задание не выполните. Но я думаю, что вы должны гордиться. Вам дается задание, за выполнение которого вы обязательно будете награждены. Когда я слушал задание, мне с самого начала стало ясно, что я попал в грязное и опасное дело, вспоминал Погорелов. Неужели такое задание давал Сталин? Не может быть. Нет, это все провокация, это дело местных работников. В общем, я твердо был убежден, что Шолухов никакого восстания не готовит. После короткой паузы Гричухин, вдруг перейдя на «ты», спросил. «Берешься выполнить это задание?» Погорелов, собравшись с мыслями, ответил. «Вы правы. Это очень ответственное и серьезное задание». «Я ушел из ВЧК в 1923 году и не работаю в органах 15 лет. Это задание мне будет трудно выполнить. Не лучше ли это задание поручить чекисту, который сейчас работает в органах?» Погорелов Гричухин передернулся и едко-сухо сказал, «Вы же сказали, что выполните любое задание товарища Сталина и товарища Ежова, а теперь, как я понимаю, отказываетесь?» На это я сказал, «Вы меня неправильно поняли, я не отказываюсь» а просто не смогу его выполнить, так как давно не работаю на практической работе в МГБ. Не хочу подводить вас, а главное, не хочу угробить это дело». И здесь Гречухин осмысленно раскрылся во второй раз, наклонившись к Погорелову через стол, он жестко отчеканил. «Погорелов, я повторяю, прежде чем вас вызвать, мы все обсудили в Москве с товарищем Евдокимовым». «Вы что, не верите товарищу Евдокимову?» Погорелов, глядя в стол, ответил «Верю, и вам, и Евдокимову», – Гричухин выдохнул, – «если так, то ваш отказ от задания выглядит очень шатко. Я вам только что передал важнейший материал о готовящемся восстании. Вы, чекист, и понимаете, что в таких случаях пока не будет закончена операция, или вы должны выполнить приказ, или вас нужно будет изолировать. Но ведь это позор для чекиста, откровенно говоря, мы от вас этого не ожидали. Подумайте, взвесьте все и скажите окончательно свое решение. Курить будете?» Ну, идите тогда, в приемной посидите, Погорелов. Я думал, целый час меня опять вызвал Гречухин, и опять я категорически отказался от поручаемого мне задания, после этого я сидел целый день в приемной до 10 часов вечера. Гречухин куда-то уходил, пришел в 10 часов, позвал к себе, разговаривал официальным и сухим тоном. Ну, что вы придумали, и я опять отказался. Через 15 минут Гречухин снова его вызвал. «Мы посоветовались с Центром», — сказал. «Мы с товарищем Евдокимовым решили, что раз вы отказываетесь, пошлем другого. Но вы должны знать, что теперь мы в целях сохранения тайны должны вас изолировать. Выбирайте сами, или изоляция, или выполнение задания». Я вышел от Гречухина и стал думать, что мне делать. Гречухин ушел, а я думал до 9 часов утра. Я всю ночь просидел на стуле, у меня было такое нервное состояние, что совершенно не хотелось спать. Я проанализировал все что «за» и что «против». Сделав анализ данного задания, пришел к следующим выводам и наметил план своих действий. Шолохов и другие товарищи никакого восстания не готовят. Гречухин и его люди хотят убить Шолохова, а меня сделают убийцей его. Сталин, Ежов и Евдокимов ничего об этом не знают. Я должен задание принять, так как заявление Гречухина мы должны изолировать тебя, это нужно понимать, что меня посадят в тюрьму, а если меня посадят в тюрьму, то убьют, и я не смогу их разоблачить. В девять часов утра пришел Гречухин. «Заходите, Иван. Решились?» «Да, я готов выполнить задание», — сказал Погорелов. Гречухин заулыбался. «Ну вот. Это надо было бы сделать вчера. Вы бы не мучили нас и себя, да?» «Тебе давали кушать?» — Погорелов. «Через несколько минут принесли мне кушать. Но я смог выпить только стакан чая». «Хорошо, что хорошо кончается», — сказал Гречухин. «Мы тебе отводим для работы номер в гостинице, и ты должен продумать план операции и наметить его как можно скорее». «Мы его обсудим, утвердим, и ты отправишься в станицу Вешенскую. Денег мы дадим тебе столько, сколько тебе нужно. Раз мы приняли вместе это решение, теперь нужно выполнить чекистскую формальность, вы должны дать нам подписку о неразглашении полученного задания». Погорелов, я считал все это нормальным и попросил текст подписки. Гричухин улыбнулся и сказал, «Нет, общепринятую подписку мы оформлять не будем, так как задание необычное и подписка должна быть необычная». «Вот, возьмите бумагу, и я вам продиктую текст подписки». И начал диктовать. «Я, Погорелов Иван Семенович, даю настоящую подписку обл. отделу НКВД в том, что полученное мною задание обязуюсь хранить в тайне и не разглашать. За разглашение данного мне задания я подлежу расстрелу без суда и следствия». Погорелов перечитал и, еще держа злосчастный листок в руках с тоской в голосе, спросил. «Никогда органы таких подписок не требовали ни у кого». «Почему же от меня берется такая подписка?» — Гричухин с необычайной лаской в голосе ответил. «Я же вам сказал, что это задание необычное, поэтому и подписка берется такая. Да что вам беспокоиться, это просто формальность. Ведь вы же никому-либо ее даете, а органам безопасности. Не будем спорить из-за этой мелочи». И, поднявшись, забрал листочек из рук Погорелова. Чтобы доработать все детали, Гречухин направил Погорелова к заместителю начальника 4-го отдела у НКВД Ростовской области Семену Когану. Почему-то Погорелов ошибочно запомнил его как Эпштейна. Еще неделю Погорелов провел в Ростове-на-Дону. Местный НКВД выражал некоторое недовольство его медлительностью, но он отвечал, что готовят план. Погорелов решил получить от чекистов Хоть какой-либо документ, подтверждавший их общение на всякий случай. Вскоре такая возможность подвернулась. Во время очередной встречи Коган сказал, что для Погорелова готова конспиративная квартира. Тот сразу же достал записную книжку и попросил нарисовать ему, как туда добраться. Коган своей рукой занес в книжку название улиц, остановку трамвая и прочее. «Погорелов». Я был очень доволен тем, что, хотя и небольшой, но имею доказательства о разговоре с ним, запись своей рукой в моей книжке мог сделать только неопытный или неумный чекист. Луговой в своих воспоминаниях уверяет, что Погорелов появился в октябре в Вешенской и даже успел устроиться специалистом по электрике, но он ошибался. Погорелов приезжал в станицу еще до получения задания. Скорее всего, именно тогда он побывал с Луговым в гостях у хлебосольного Шолохова заинтересовавшегося героической биографией гостя. Пока Погорелов тянул время в Ростове, судьба посреди улицы столкнула его с луговым. В романе такой ход был бы откровенно нарочитым, но жизнь не роман. Погорелов вспоминает. «Когда я рассказал Шолухову и сообщил, что его хотят убить, он посмотрел на меня подозрительно, и на лице было выражение недоверия. Разговор этот происходил около Ростсельмаша на шоссейной дороге около автомашины». Мне было очень неприятно, что Шолохов принял сообщение с подозрением и недоверием. Я помню, что я очень горячо доказывал ему, что нужно немедленно ему уехать из Вешинской и спасти свою жизнь. Луговой меня поддерживал. Я им сказал, что сделаю все, чтобы сообщить об этом в ЦК. Перед отъездом Шолохов мне сказал, ну, пиши в Центральный комитет обязательно, а мы с Луговым подумаем, что нам нужно сделать. Я был доволен и этим ответом Шолохова. В конце разговора я сказал Шолохову, чтобы он вел себя осторожно. Лучше будет, если он выйдет из Вешенской, и об этом не говорить никому дней 7-10, так как это время мне нужно будет для побега из Ростова. Они уехали, а я остался один. Погорелов к тому времени был уверен, что никакого заговора повстанческого центра ростовское руководство даже не собирается раскрывать слишком много возни. Им надо, чтобы он доехал до Вешенской. Едва он там окажется... Шолохова убьет другой человек, Погорелова задержит и свалит вину на него. Шолохов и Луговой, озадаченные, поехали домой. А на следующий день Погорелов сбежал из Ростова, посланную за ним погоню обманул, запавшись едой, заселился в придорожном стогу и провел там 9 дней, еще было тепло. Чекисты перекрыли все дороги, но спустя неделю сняли кордон, решив, что беглец вырвался и ушел далеко. Он был отличный разведчик. На десятый день окольными путями на попутках Погорелов начал двигаться в сторону Москвы к Сталину на прием, открыть ему глаза. Узнав о побеге Погорелова, Ежов был вне себя от бешенства, он готов был снять Гречухина немедленно. Он сорвал злобу на Евдокимове, жутко его обматерив. Евдокимов сам был на пределе, жена Погорелова все это время не знала, где он, за его домом установили наблюдение». Добравшись до Москвы, Погорелов попытался добиться приема у Шкирятова, но безрезультатно. Ему порекомендовали изложить все письменно и передать через приемную ЦК. Не принесли успеха и попытки попасть навстречу к Лазарю Кагановичу. Все это время Погорелов в Москве не ночевал, приезжал в центр, шел в очередную приемную, затем уезжал на трамвае, за город и спал в лесу. В конце концов, через приемную ЦК он передал свое заявление на имя Сталина с подробным изложением существа вопроса. А потом, умело соблюдая меры конспирации, вернулся из Москвы в Новочеркасск. Жена была удивлена моему приходу, сказала, что я делаю глупость, что мне в Новочеркасске очень опасно. Секретарь горкома Дербенев и начальник городдела МГБ Таласов сказали, что ты бывший полковник царской армии, убил коммуниста Погорелова, снял с него орден Красного Знамени и теперь выдаешь себя за Погорелова. Я понял, что сделал большую ошибку, приехав сам в руки к людям, которые меня хотят уничтожить. Я успокоил жену, что все будет хорошо. Проживу в Новочеркасске только один день, а ночью уеду. Как только стало светать, мне жена посоветовала залезть в большой гардероб и там просидеть до ночи. Так я и сделал. До трех часов дня все было спокойно. Вдруг в три часа дня на квартиру приезжает второй секретарь горкома, товарищ Данилюк. Сидя в гардеробе, я слышу мужской голос. «Скажите, где сейчас Иван Семенович?» Обращаясь к жене, жена дрожащим голосом говорит, «Я не знаю, где он. Не может быть, чтобы вы не знали, где он. Вы меня не бойтесь. Я спрашиваю, потому что из ЦК звонили и обязали меня, чтобы я ему обеспечил выезд в Москву». Жена опять твердо заявила, что она не знает, где. Решил, как только наступит ночь, уеду из Новочеркасска. Жена тоже мне советовала уезжать немедленно. Вечером часов в 8 опять приехал Данилюк. Я сидел все в гардеробе. Слышу его разговор с женой. Он ей говорит, звонят из Москвы, из ЦК партии, каждый час и требуют от меня, чтобы я Ивана Семеновича разыскал и направил в Москву. Я вижу, что вы мне не доверяете. Я вас заверяю, что о моей встрече с Иваном Семеновичем никто знать не будет. Меня из Москвы об этом предупредили. Если он мне верит, пусть придет в горком часов в 11-12 и постучит мне в окно с черного хода с сада. Я его буду ждать в горкоме. Если же он мне не доверяет, то пусть едет в Москву. Я еще раз заявляю что о встрече никто знать не будет. Ночью Погорелов решился идти в горком, постучался, его запустили, зашел в кабинет к Данилюку, тот обрадовался, ждал тебя, говорит, а сам смеется. В этот миг зазвонил телефон, Данилюк взял трубку. Да, я, да, все в порядке, да, он здесь, сидит у меня в кабинете. Погорелов вскочил, решив, что Данилюк заманил и предал его, но Данилюк сделал левой рукой останавливающий жест, погоди, вот, возьми трубку, попросил он. Погорелов взял трубку, там успели произнести только товарищ Погорелов. Он был совершенно убежден, что это звонили из ростовского НКВД. «Да пошли вы все к гребаной матери!» – закричал Погорелов. «Да, я Погорелов. Я вас, сволочи, не боюсь теперь. Я о ваших блядских делах сообщил товарищу Сталину. Можете меня арестовать. Я из горкома никуда не собираюсь бежать. Приезжайте, я вас жду, твари!» И бросил трубку, развернулся к Данилюку и теперь уже его покрыл самым отборным русским матом. «Как же он кричал!» какие удивительные слова находил, сам не знал, что способен на такую ругань. Данилюк дождался, когда Погорелов накричится и, наконец, сказал, «Ладно, ты на меня кричишь. Только что по телефону ты послал по матушке секретаря товарища Сталина. С тобой говорил заведующий особым отделом ЦК Александр Николаевич Поскребышев».